Глава 4 Я сам не свой, мой след потерян. Я с головой в песчинках времени упал на дно. Бидва День Тень подкрадывалась медленно, осторожно, бесшумно. Наблюдая за ней краем глаза, я затаил дыхание. Тень, нерешительно замерев в двух шагах от меня, сгустилась и притворилась моим отражением спутником. Я вздохнул. Когда же они обретут наконец мозги и начнут думать? Тень обрадованно протянула руки к моим плечам. Дождавшись, когда костлявые пальцы коснутся обнаженной кожи, я резко обернулся и схватил тень за горло. Та, трепыхнувшись, пискнула и приняла облик своего хозяина. «Ну, доброй ночи!» — я приподнял бровь. Тень съежилась и обмякла. Я же рассматривал ее с насмешливым любопытством. Немногие люди из моего окружения имеют коротко стриженные волосы и столь высокий рост при худощавом телосложении. Я склонил голову на бок, всматриваясь в лицо тени, на котором проявились грубоватые резкие черты и загорелись синевой раскосая глаза. «Доброй ночи, Астер!» Я доброжелательно улыбнулся. «Поговорим?» Пустой взор стал осмысленным. Я улыбнулся еще доброжелательнее. Тень сникла окончательно и молчала. Метала на меня из-под густых правей затравленные взоры и упрямо молчала. «Хорошо, будь по-твоему», — я пожал плечами. «Тебе тень не нужна, а вот мне пригодится ее сила. Выпью одним глотком». «Оставь ее», — прошипел безгубый рот тени. «Чего ты хочешь?» Я уселся на стул, заставив тень сжаться в комок, и принялся перечислять. Во-первых, спать. А ты опять отвлекаешь меня от столь важного дела. Еще я бы предпочел общаться с тобой лицом к лицу. Если у тебя хватит смелости. Также мне не помешала бы сила, которую я вынужден тратить на защитное заклятие, и деньги, которые я почему-то должен тратить на то же самое. И самое главное... Короче, мальчишка. Поморщившись, просипела тень. Я усмехнулся. «Опять перебиваешь? Нельзя быть таким нетерпеливым, мастер. Ты же говорил, что это первый признак неуверенности в себе. Так вот, самое главное — это собственная тень». «У тебя никогда ее не было!» Глухо обозначил очевидный незваный гость. «Ничего, будет!» — самонадеянно заявил я. И чем скорее ты и тебе подобные оставят меня в покое, тем быстрее она появится. Не видать тебе тени. Мелковат, глуповат, трусоват, слабоват. Даром, что высшим рожден, когда самое твое место среди низших существ. Наставник, я качнул головой и ухмыльнулся. Ты не последователен. Недавно я был достоин почтить своим присутствием ряды серединных существ. Как, ты опять ошибся?» Я картинно поднял брови. «Не может быть!» «Мальчишка!» Тень страдальчески закатила глаза. «Глупое создание! Я же пытаюсь спасти тебя!» «От чего?» — с интересом спросил я. «От самого себя, разумеется!» Он дохмурился. «От всего остального ты защитишь себя сам!» Даром, что высший, да с моими знаниями. Только от самого себя. Не стоит утруждаться. Я посмотрел в расплывчатое лицо холодно и жестко. Не стоит. Я давно все решил. Ты не вернешься, предсказал Астер. В путь отправятся бесчисленное поколение бестеневых высших, но до цели дойдут лишь десять человек. Понимаешь? Всего десять человек из десяти тысяч. А остальные погибнут. Хранители сторожат свои тайны и никому не позволят уйти из своего локова живым. Только тем, кто получит день и принесет клятву молчания. А ты... Ты даже вступительное испытание не пройдешь. Понимаю, — ответил спокойно. Я, может, и глуповат, но я все понимаю и все решил. Я пойду. И на мгновение отвел глаза. И ты должен понять, я не могу не пойти. Можешь, тень не единственный источник твоей силы, ты же знаешь. Ты не такой, как остальные высшие, ты другой. Это не сила, я упрям вотнул головой. И я не могу не пойти. Испугаться и забиться в угол, чтобы потом остаться и без тени, и без силы, лучше смерть. Я не смогу стать обычным человеком. «Рожденный ползать!» — начал мой собеседник. «Везде пролезет!» — беззаботно улыбнулся я. Тень длинно выругалась. Я состроил удивленную гримасу. «Наставник!» — он замолчал. Долго-долго смотрел в мои непроницаемые глаза. Тяжело вздохнул и сдался. «Отпусти тень!» «И никаких нравоучений?» — уточнил я. Астар кивнул. «Полночь в помощь! Более не приду!» «Всего доброго!» — и я разжал руки. Тень выпрямилась, потянулась и метнулась к окну. Я напряженно наблюдал за каждым ее движением. Оглянувшись, тень кинула на меня взгляд, полный сожаления, и растворилась в полуночном мраке. Я откинулся на спинку стула, впервым в окно не видящий взор. Наставник, наставник, зачем же ты воспитывал во мне уверенность, знание собственной сущности и силы, стремление достигать невозможного? Если полагал, что я способен лишь молча сидеть на обочине, беспомощно наблюдая за закатом полуночи? Если никогда не верил, что я способен получить тень, так или иначе? Странно, горько, неприятно. Беспокойно. Почти... больно. Я подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Зачем приходил? Я привык отвечать за свои слова и взвешивать собственные поступки. И привык добиваться своего. И рисковать. Не напрасно, но для достижения результата. И все продумал, и все решил, и... Наставник, наставник... Зачем же ты снова будешь от спячки растерянного, испуганного, неуверенного мальчишку, который однажды пришел к тебе из-за знаниями и из за обретением себя?» А за окном бушевала осенняя метель. Влажный ветер срывал с деревьев сухие листья, и среди голых ветвей мельтешили первые крупные снежные крупицы. Деревья, дрожа, обступали дом и скреблись в окна, стучались в закрытую дверь. Я молчал, слушаясь вой вьюги и испытывая безотчетное желание выйти вон, хлопнуть дверью и раствориться в непогоде, простая без следа в ледяной тьме. Но куда идти, когда за спиной постоянно маячат чужие тени, сбивая с выбранного пути? Окно запотело от тяжелого горячего дыхания, и помедлим я нарисовал на стекле ступени силы. Я слишком поздно родился, чтобы успеть обзавестись тенью. На туманной поверхности появилась расплывчатая линия с десятью крупными точками. Мы рождаемся, и полночь выводит нас на первую точку силы жизнь. А следом и на вторую тело. Мы учимся смотреть по сторонам, ощущать себя и выходим на третью точку силы время. Проходят ночи, и вставая на ноги, изучая дом и выходя за его пределы, мы достигаем сначала точки пространства, а после силы и знаний, вместе с которыми выходим на память. Я перечеркнул седьмую точку памяти. Сейчас это мой порог, недавнее достижение, и до мудрости еще идти и идти. Чтобы, пользуясь памятью и мудростью, избавиться от ненужных масок, обрести себя и добраться до точек души и смерти. И обзавести тенью, силовым слепком себя, сущностью, свитой собственной мощи. Я вздохнул и стер линию. Время вечной полуночи проходит, и на следующее тысячелетие тьма сменится непрерывным светом, отнимающим у высших способность к магии. Зато низшие и серединные существа останутся при своем. При своем. Низшие не могут подняться выше точки силы, а серединные — памяти. Но им хватит клочья остаточной магии ночи, чтобы остаться собой. А нам — нет. Лишь те сохранят способность к магии, кто уже сотворил день, и то благодаря ее природе низшего. Но большинство из нас станет обычными людьми. С тенью, кстати. С ненужной, глупой и бесполезной тенью, порожденной солнечным светом. Да, по легенде, мрак на эпоху впадет в спячку, а ночь сменится днем ярким светом, выжигающим остатки столь необходимой магии полуночи. За моей спиной снова мигнула тень, и я привычно насторожился. Наверняка кто-то из моего неугомонного семейства. Я самый младший, и у всех давно есть тени. У дедушек, бабушек, родителей, братьев, сестры. Я стиснул зубы. И у меня будет. Обязательно. Костьми лягу. Я прикрыл глаза и сосредоточился. Ночь послушно шевельнула крыльями. И перед моим мысленным взором замедлежили многочисленные точки, складываясь в крошечные рисунки. Неровные стены тесной комнатки, низкий потолок, полуразобранная кладка очага с леющими углями, узкая кровать, низкий стол и шаткий стул. И летучая мышь. Улыбнувшись, я обернулся и притянул руку. Зверек, помедлив, сел на мою ладонь. С тихим шороком свернулись серые крылышки. Доверчиво сверкнули красноватые огоньки глаз. — Как же ты сюда попал? Через дымоход? — Поговори со мной, — тихо попросил я. — Не улетай. Поговори со мной. Мышь склонила голову на бок, внимательно изучая мое уставшее лицо. — А я... Да, я устал и больше ожидания предстоящего испытания выматывало общение с толпой сочувствующих и попытки спрятаться от их навязчивого внимания. Я сел на кровать и осторожно пересадил сверка на спинку стула. Тот, повозившись, запахнулся в крылья и вопросительно пискнул. «Перекусить?» – переспросил я. «Да, наверное, надо». Нежданная собеседница снова склонила голову на бок. «Ну?» – я растерянно улыбнулся. Кажется, утром ел. Не помню. Не до того теперь. Конечно, неправильно. Но и жизнь весь с серьезными изъянами. Даром, что заставляет нас жить по тем правилам, которых сама не соблюдает. Угощайся. Я раскрошил на столе хлебный ломоть и под пристальным взором мыши попробовал поесть сам. Грея руки о чашку травяного чая, я без аппетита жевал хлеб, уделяя мыши больше внимания, чем еде. А та, перекусив, рассказывала последние вести. Здесь, в затерянной среди мглистых болот и парке, я прячусь уже давно, и пока лишь наставник смог меня отыскать. На меня работало мое время. Я мог уподобляться ему, становиться невидимкой, заметая следы, пребывая одновременно и нигде, и везде. Ощущения меня можно встретить где угодно, но ни одно из них не укажет на истинное местонахождение. Остается только гадать, как меня отыскал наставник, и надеяться, что он никому ничего не расскажет. Другое убежище быстро не найти, а мне не до поисков. Успеть бы подготовиться». «Сколько, говоришь, осталось до заката полуночи?» – переспросил я. «Так мало? О происхитании ничего не знаешь?» «Да, попросился». «Неожиданно?» «Это плохо». Что ты? Какой сон? Позже высплюсь, когда все закончится. Мышь фыркнула. Я усмехнулся. Так или иначе высплюсь. Или в жизни, или в смерти. Что? Шаги слышишь? Я насторожился. Снаружи был ветер, скреблись в окна ветви чахлых деревьев и растворялись в реве стихии осторожные шаги. Я устало вздохнул. Отталь. Сестра. Похоже, наставник не смолчал. Я поспешно шагнул к стене, сливаясь с грубой кладкой каменной стены. А мышь спорхнула к потолку, затаившись в углу. Замерев, я составил тьму съежиться, поглощая мои следы. И потух никогда не разжигаемый очаг, исчезли со стола и пола крошки хлеба, утонули во враке мои вещи, тихо звякнула на двери крепкий замок, запирая убежище снаружи. Я едва заметно улыбнулся. «Поиграем в прятки, сестра?» «Прежде тебе всегда не везло». Ждать пришлось долго. До домика добраться непросто. Я заблаговременно подкупил и запугал всех болотников и огоньков, и те исправно гоняли путников по кромке трясины, заводя непрошенных гостей в топи и непролазные места. Собственно, подкупил я их, чтобы заводили, а запугал, чтобы не смели топить, лишь поводить за нас. Утомить и вынудить бросить поиски. И одни бросали, но Аталь... Сестра упряма, как сотня подкупленных болотников. Скрипнул отпираемый замок, и в душное пространство ворвался сырой, затхлый ветер болот. Я перестал дышать, остановив биение сердца. Время упорных занятий позволяло держаться достаточно долго. Надеюсь, Аталь уйдет прежде, чем я спугну чары или окончательно превращусь в камень. «Брат?» – она остановилась посреди комнаты, озираясь. «Ты здесь?» Я не подавал признаков жизни. Из-за спины отталь выступила тень, пробежалась вдоль стен, но никого не нашла. И сестра сама вошла в комнату, тщательно прощупывая каждый ее камешек. Я едва заметно поморщился, когда обжигающие плети магии больно прошлись по плечам и груди и пожалела своей привычки ходить полураздетым. Заговоренная рубаха с курткой, слабая, но защита от заклятий полуночи. Я закрыл глаза, держась из последних сил. А дальше, проверив и перепроверив, вздохнула и отступила к стене, признавая поражение. «Сдаюсь!» — горькая усмешка на бледных губах и усталость на осунувшемся лице. «Ты опять победил! Мне тебя не найти!» «Но... я не учить тебя пришла!» я пришла попрощаться и пожелать тебе удачи, брат. Вот. И она положила на стул сумку. Собрала кое-что тебе в дорогу, в пути пригодится. Я едва сдержал желание обнять ее. На прощание. Но нельзя, не стоит. И запомни, тихо добавила Аталь, с чем бы ты ни вернулся, с тенью или без, мы всегда будем тебя ждать. И любить. «Неважно, маг ты или человек. Ты – семья. Удачи. Полночь в помощь!» Резко развернувшись, она вышла из дома, лишь метнулась за хрупкой спиной длинная черная коса с десятью узлами. Я недоверчиво посмотрел ей след и понял. Она остро чувствует и мое присутствие, и наблюдение. Но она ни разу не обернулась не подала виду, удаляясь прочь и растворяясь в осенней метели. Но помня о ее редкой способности творить мороки и обводить вокруг пальца любого, я решил выждать. Мышь, помедлив, спустилась на спинку стула и пискнула. Ушла. Я вывалился на пол и судорожно перевел дух. Мысленно прикинул проведенное в камне время и хмыкнул. Расту. На сей раз продержался дольше обычного – Да и запас сил остался. Сев, я вздумчиво изучил красноватые волосы ожогов на плечах и груди. Те начали медленно бледнеть, заживая. талия милую особенность – ранить даже самым безобидным заклятием. Она встречалась крайне редко, и как же непросто сестре владеть таким даром? Да, стоит оказаться в непростой истории, на пороге отчаяния, и четче видны те вещи, которых раньше не замечал, не понимал. Не принимал. Рассеянно нахмурившись, я заглянул в принесенную сестрой сумку. Зелья, зелья, зелья. Амулет какой-то по виду искорку напоминает. Снова зелья, еда. Так, а это что? Я с интересом развернул потрепанный свиток. И сел на пол от удивления. Ну а Где же ты это взяла? По сизому клочку свитка скользили? исчезая после беглого прочтения, косые строчки букв. Одно предложение изменялось новым, и я не заметил, как с головой ушел прочтение. Бегающая летопись — реликвия великих магов прошлого, недоступная простым смертным. «Благодарю, сестра, буду должен». Ледяной сквозняк гонял по полу старую пыль, осенний холод неприятно обнимал за плечи, настойчиво заявлял о себе голод но я сидел с головой, погрузившись в чтение, ничего не замечая и видя лишь скользкие каракули незнакомого песца. Настоящее отступило на второй план перед тайнами прошлого, сухо и скучно повествующими о закате полуночи. И об испытании. Правда, туманные намеки больше путали и с толку, чем объясняли. Но объяснение сейчас не главное. Главное — запомнить то, что есть. После разберусь на практике. И я жадно впитывал знания, не отвлекаясь, пока меня не побеспокоил робкий луч света. Я устало поднял голову и протер глаза. Вот и первый призрак заката. Я подошел к окну и с замиранием сердца посмотрел на необычную картину. Тонкая, едва различимая во враге полоска раскаленного золота скользила меж темных туч, осторожно кралась по земле выхватывая то корягу, то скрюченное деревце, то изумленную физиономию болотника. Последние испуганно ныряли в чахлые заросли травы и зажмуривали белесые глаза, страшась света. И замолчали напряженно птицы, замерли болотные огоньки. Казалось, даже ветер испуганно спрятал голову под крыло, затаившись в голых древесных ветвях. Помедлив... Я сунул в карман штанов недочитанный свиток, накинул на плечи рубаху и выскользнул из дома. Я остановился на крыльце, не отрывая зачарованного взгляда от луча. А тот не менее зачарованно рассматривал мир, разрисовывая незнакомыми красками полночь, разгоняя сумрачные тени. Когда-то она казалась бесконечной, незыблемой, вечной. Но у всего есть конец. Только он для чего-то начало и закат полуночи — это рассвет новой эпохи. Время первого луча истекло поразительно быстро, и он скрылся за черными тучами. Я разочарованно вздохнул, зябко поедя плечами. Жаль. Да, постепенно полдень начнет удлиняться, забирая у мира магию ночи. Но успею ли насмотреться на него я? Ведь детям полуночи свет принесет слепоту. Зашуршали сухие заросли травы. Сбитые с толку обитателем глистого болота разбредались кто куда, ныряя в тросину, прыгая с кочки на кочку. Я покосился на стайку голубогатых огоньков, обсуждающих необычное явление. Поймав мой взгляд, они вздрогнули и кинулись в рассыпную. И пробудившись, снова взвыл влажный ветер. Постояв на низком крыльце, я вернулся в дом, плотно затворив дверь. Сидевшая на спинке стула мышь многозначительно пискнула. Знаю, я присел перед потухшим очагом, и с моих пальцев посыпались горячие искры. Проверил, мои ловушки стерты светом, как и, надеюсь, следы остальных заклятий, особенно следы перемещения. Мертвые угли согревшись, замерцали красным. Я придвинулся ближе, протянув к огню руки. По стене закружились в неспешном танце сумрачные тени. Как обычно, их пришло трое. Тень прошлого – черная, четко очерченная, лицом ко мне, сияющая голубизной ясных глаз, с длинными распущенными волосами. Тень настоящего – расплывчатая, с косой в семи узлах, сизо-серая, искоса посматривающая на меня одним синим глазом. Тень будущего – Блеклая, серая, невнятная, отвернувшаяся, изредка мерцающая сиренью. Я долго наблюдал за ними, набирая смелости. Тревожить день часто нельзя, но как не поговорить с ними теперь, на пороге новой жизни? «Скажите», — я решительно притянул руки к спутницам времени, — «чего мне ждать? Чего бояться? На что надеяться?» Тени продолжали круг танца, словно не слыша моего вопроса. Я вздохнул, собрался, сосредоточился. «Отзовитесь! Полуночью прошу и временем! Своей стихией заклинаю!» Помедлив, тень прошлого свилась в тугую спираль, упав на мои протянутые ладони узловатой нитью. Тень настоящего растеклась по пальцам тягучей черной паутиной, а тень будущего сверкнула фиолетовой звездой. Я озадаченно нахмурился и переглянулся с мышью. Она принюхалась и пискнула. Распознавание знаков мне никогда не давалось. Я собрал в ладонь символы. У мамы бы спросить, она мастер. Знаю только, что день прошлого говорит о том, чего бояться, день настоящего – на что надеяться, а день будущего – чего в конце ждать. Я озадаченно рассмотрел нить. Напоминает косу Высшего с характерными узлами точек силы. Или дорогу. Или что-нибудь еще. Про паутину промолчу. Надеяться на паутину? Но такова неясная и размытая суть настоящего. Фиолетовая звезда тоже мало о чем говорит. Хотя, в отличие от остальных, поддается опознанию. Фиолетовый – цвет будущего. Звезда – символ недостижимого. Закономерный итог исканий. Только зря тенья потревожил. Впрочем, глупо жалеть о Содиэнном. Я убрал символы в карман принесенной сестрой сумки. И туда же уложил свои немногочисленные пожитки, распихав между одеждой стопки заметок о... о разном. Я с детства видел странные сны, о прошлом собственного мира, о реальности других миров, и все записывал. Наставник Астер из-за этого считал меня другим. Говорил о некой иной силе, а я не обращал внимания, Развлечение, ничего особенного. Но оставить дома заметки почему-то не смог. Вооружившись летописью, я сел на подоконник дочитывать. Мышь недовольно фыркнул, выудила из-под клапана сумки краюху хлеба и прицельно сбросила добытое на мою макушку. Эй! Я перехватил хлеб. Шалишь? Мышь разразилась буйной песклявой речью, вернее, бранью, отчитывая меня за непутевость и безалаберность. Я зажал уши, едва не выронив хлеб. Мышь повысила голос. Я соскочил с подоконника, ринувшись греть чай. «И прибить ее не прибьешь, существа полуночи священны, и не послушаешься, а глохнешь». Чай в глиняной кружке быстро нагрелся от заклятия, и я вернулся обратно. Так, за летописью и перекусом, я добрался до сути вступительного обряда и описания испытания, когда... За моей спиной сбились вихри теней. Я быстро спрятал свита в карман, а мышь метнулась к потолку и затаилась в углу. Что ж, если это опять мое семейство? Я стремительно обернулся и замер, сжав в кулаке недоработанное заклятие. Напротив меня темнела таинственная фигура, закутанная в плащ. Ни рук не разглядеть, ни лица. И я очень сомневаюсь, что у нежданного гостя оно было. И ни тень, и ни человек. Неужели? Сердце, пропустив удар, заколотилось удвоенной силой. Кровь бешено застучала в висках. Десять теней великих магов прошлого, тех, кто сумел обуздать и починить силу ночи, тех, кто открыл суть точек силы, ныне стражи знаний и хранители силы полуночи. Связанные с магией полуночи, они выгорят при свете дня, и для существования им необходим человек, высший маг. И всего десятирым повезет. Десять теней – десять человек. И прошедшие испытания получат свою тень, а вместе с ней и доступ к знаниям прошлого, к новой силе. И сейчас явилась тень моего времени и моей будущей силы а я обязательно докажу свою значимость. Костьми лягу. Цепкий взор из-под капюшона пробирал до мозга костей. По моей спине пробежала холодная дрожь. Я со страненным удивлением посмотрел на свои трясущиеся руки, комкающие и распыляющие заклятие. Интересно, а он знает о бегающей это? Тихо! Я едва успел прогнать ненужные мысли. Из-под капюшона сверхнули острые угли глаз, и в голове взорвалась горячая боль. Зажмурившись, я сжал виски и, пошатнувшись, упал на колени. «Кто ты?» — глухой, безучастный голос. «Я...» И не узнал свой голос, прозвучавший неестественно хрипло. «Я...» Имя смог произнести лишь мысленно. Неверно. Вихрь теней свивался тугим коконом, сбивая дыхание, заставляя тянуться за вожделенным воздухом. И через три удара сердца в моей гордой душе осталось лишь одно желание — дышать, жить, дыша. Кто я без жизни? Никто. Верно. Кокон сжался сильнее, а внутренний голос довольно хмыкнул и шепнул. «Испытание». То самое, неожиданное, которое так необходимо пройти. Которое предваряет новый путь всей моей жизни. Которое.